Глава 37. Перемены. Что-то непонятное происходит. С пугающим спокойствием констатировала я, наблюдая из окна библиотеки, как Кевин и Галь Ханаан эмоционально жестикулируют у парадного входа в особняк, что-то не поделив. Или кого-то. Я ни капли не сомневалась в своей правоте. За ту неделю, пролетевшую как один миг с момента нашего возвращения из храма, дом губернатора стал другим. Во-первых, поменялся дворецкий. И не только он. Оливия радостно доложила, что не только заменили пугающего ее дворецкого. Обновился весь штат горничных вместе с их начальницей. злобной ключницей. Это не моя формулировка, так сказала Оля. Вместо прежних слуг теперь работали три маленькие дарканки и улыбчивая пухленькая женщина-полукровка около 45 лет. Дворецким тоже стал полукровка, но чуть старше ключницы седой, с красиво подстриженной бородкой, строгий, но рассудительный. Это тоже Оливия сказала. Я сама не особо запоминала имена и внешность совершенно посторонних мне лиц, поэтому точно не заметила бы этого обновления. Хотя не совсем справедливо будет так думать. Ведь злорадные шепотки и громкие шуточки, которых я упорно игнорировала, больше не летели в мою спину». Теперь девушки в чепчиках и чистеньких передниках всякий раз при моем приближении останавливали работу и уважительно кланялись, интересуясь, все ли у меня в порядке, и не хочется ли мне чего. Это было настолько ново, отлично от прежнего отношения, что я даже терялась. Несколько первых раз так точно. Особенно запомнился тот случай, когда новый дворецкий, едва заступивший в должность, постучал в мою комнату ради того, чтобы представиться сараном и поинтересоваться, чего я желаю на ужин. Выразительные изменения, как по мне. Помимо прислуги, изменился и сам хозяин особняка. Кевин больше не преследовал меня высокомерным и недовольным взглядом, не давил авторитетом. Наши совместные завтраки, обеды и ужины стали м -м, приятными, что ли. Хельсадар больше не изводил меня своим подозрением, не задавал провокационных вопросов. Наоборот. Он стал разговаривать, проводил целые лекции, едва за столом рождалась какая-нибудь интересная тема для беседы. Так как у губернатора всегда были гости, это не казалось мне подозрительным. Не со мной же разговаривают. А может, все дело в том, что Кевин был очень здоровским лектором. Живое познание — это вам не книги. Воспринимать информацию через слух мне всегда нравилось куда больше зрительного, штудирования толстых томов книг. Но раньше у меня не было выбора. А теперь такие крутые перспективы вырисовываются. Главное – задавать вопросы осторожно и ненароком. Перестав быть надменной козлиной, Кевин открылся для меня совершенно с другой своей стороны. Улыбающийся, спокойный, очень умный, что неудивительно, учитывая мегамозг, его немного аутечного отца, зацикленного только на познании магии и глубин мироздания. Слушать Кевина было одним сплошным удовольствием. И пусть беседы Хельсадар больше вел не со мной. Это ничуть не портило впечатление от этих моментов. В целом же моя тактика не отсвечивать продолжала оправдывать себя, давая трещину за редким исключением, как я уже призналась. Когда тема беседы была уж очень интересной, у меня не получалось удержаться от вопросов. Именно в такие моменты я ловила в глазах губернатора торжество, которое он тот же прятал, опуская взгляд в тарелку или топя его в бокале сладкого красного вина почему он радуется? Моим вопросам Почему? Мне оставалось только гадать, в чем дело. Впрочем, эта подозрительная радость дракона быстро забывалась, так как ничего критичного за ней не следовало. А вот Галь Ханаан, который зачем-то усилил напор ухаживаний и стал просто до раздражения настойчивым, меня, ой, как начал напрягать. Нет, хороший он, Галь этот, умный, веселый и в некоторой степени приятный в общении. Но не мой он. Знаете, то чувство, когда смотришь на симпатичного и достойного мужчину, но не представляешь на себе его прикосновения. Точнее, представляешь, но они тебе совсем чужие. До дикости странные и в каком-то смысле даже неприятные. Вот вообще никак. А сейчас, перед обедом, куда Кевин пригласил Галя вместе со своими советниками, Ханаан вообще меня в тупик поставил своим признанием. Ты мне очень нравишься, Эмми. Вдруг решил озвучить свои симпатии капитан, пока мы с ним в сторонке дожидались опаздывающих. Его жаркий шепот меня по-настоящему испугал. «Сильнее, чем прежде». «Не надо», — качнула я головой, шаря глазами по сторонам. «Не говори так, Галь. Посмотри вокруг, сколько девушек достойных. Мне кажется, все эти лорды ходят к Кевину со своими дочерями не просто так. Леди Мариеса с тебя глаз не сводит». «Леди Рона». Это я еще не говорю о своей Оливии. девушки то запал в душу. Ты... Это так ты говорила Ордалю, когда он пытался навязать тебе свою охрану? Перевела его симпатию на свою горничную? Дракон горько усмехнулся, отодвигаясь на приличное расстояние. Мне сразу стало легче дышать, но виду я не подала. Все было не так. Талана Ордалю понравилась ничуть не меньше, чем он ей. Галь... Но я понял. Остановил меня мужчина, поморщившись. Не забывай, перед тобой эмпат. Как бы мне этого не хотелось, но я чувствую твою боль и тоску, когда ты смотришь на Кея. Нет, все не так. Ты не так понял. Я, закрыв рот, опустила взгляд. Чуть не выболтала лишнего. Опять его эмпатия заставляет меня обнажать душу. Вот поэтому Галь мне и не нравился. Ворчливо подумала про себя. Я не могу рядом с ним полностью расслабиться. А главное – понять – Это он вытягивает из меня слова. Или я сама хочу поделиться сокровенным. Меня не обмануть, Эмми. Вздохнул капитан, еще больше заставляя нервничать. Ладно, сдалась наконец, обращая домыслы капитана в свою пользу. Думай так. Так и есть. Ко... Кевин, мне дорог. Э, прости, хочу есть. С утра кусок в горло не лез. Но, сделав шаг, замерла вспомнили слова видящего Либерия, из теории которого исходила весьма занятная мысль, что я и Эмиан Глоссар — грани одной души. Не хотелось думать, что эта взбалмошная драконница как-то связана со мной помимо внешности. Но, — обернувшись, спросила, — «Скажи, почему ты заинтересовался мной там, в академии? Чем я смогла тебя привлечь?» Галя усмехнулся, прогоняя горечь из своих глаз. «Ты... ты всегда была красива». Этого нельзя отрицать. Но меня меня подкупило иное. Ты была испугана и несчастна. Твоя обида сбивала меня с ног, но ты улыбалась, виртуозно играя роль неприступной стервы. Это неправильность. Я ошибочно принял ее за силу духа, пока ты не растоптала все мои благие намерения, посмеявшись над моим предложением. Заглянув в мои глаза, дракон нахмурился. Я совсем забыл ты чувство опустошения, но сегодня ты снова напомнила мне о нем. Однако сейчас оно почему-то кажется более разрушительным. «Прости, я просто не могу...» — прикусил язык. И очень вовремя. «Боже, чуть не призналась в своей иномирности!» «Нет, от Гали мне надо держаться еще дальше, чем от Кевина!» Не успел обед закончиться, как я извинилась и сбежала сюда, в библиотеку. А теперь Кевин ругается с Галем. Хельсадар весь час не спускал с меня глаз. «Неужели заметил мою взволнованность?» Он, Кевин, вообще слишком внимательным стал, чего стоит его предложение сопровождать его в судебную палату лордов. А я ведь всего один раз оставила на библиотечном поисковике запись о запросе книг по административному и уголовному праву. Сразу вспомнились тренировки Хильсадара под моим окном, которые тот возобновил, ненавязчиво завлекая меня управлением его водным элементарем. Очень уж хотелось практики, а тут такой простор к деятельности. Он будто знал, что я нуждаюсь во взаимодействии со своими силами. Выдохнув, поднялась на второй этаж и спряталась за дверью своей комнаты. В почтовой шкатулочке мигала боковая панель, сообщая о том, что мне пришло письмо. Это была очередная записка от Таланы. Девушка постоянно делилась со мной восторгом, связанным с обучением в академии. Ей нравилось все. От теоретических наук до физподготовки. Моя новоявленная сестрица делала колоссальные успехи, работая сразу в двух ипостасях над своим самоусовершенствованием. Конечно, с таким-то магистром боевых искусств. ардаль все-таки оттяпал себе место в штате педагогов Академии, успешно подав в отставку на поприще гильдии наемных боевиков. Господин Растан тоже не сидел спокойно. Целитель в столичной ратуше заверил заявление о выходе из рода глоссар. Дело должны были вот-вот рассмотреть, поэтому я немного нервно разворачивала записку таланы. «Да!» — воскликнула громко, тут же уйкнув. Тали писала, что слушание дела состоится через два дня в полдень. Но защитник уже предварительно одобрил запрос дедушки Растана. «Конечно, мне это по большому делу уже не важно. Я же решила не вмешивать Стали и ее немного трусливого дедушку в моей разборке с Немиром, но все равно порадовалась за друзей». Лорд Глассар, его любовница и сынок реально жутковатые. Таких к власти. Вообще, по моему мнению, на пушечный выстрел подпускать нельзя. Выдохнув, развалилась на кровати, улыбаясь потолку. А потом в дверь громко постучали.